Глава восьмая. Йоган. Беспрерывный стук кирок об твердую породу доводил меня до бешенства, как никогда прежде. Конечно, я прекрасно понимал, что причина моей нервозности вовсе не в назойливых звуках. Все троллю в пасть пошло под откос. Подумать только, этот ирод умудрился разнести Проводник. Древний механизм стоял здесь с времен правления его прадеда. Но стоило одному невменяемому демону с неконтролируемой силой оказаться поблизости, и пф, все в пыль. Я даже рад, что прямо сейчас Киран отдыхает в карцере. И проведет он в компании клопов и жуков еще два долгих дня. Надеюсь, Маги за это время отреставрируют магическое стекло, а остальные заключенные откажутся от идеи порвать принца на ленточке. Однозначно король Лариан мне за это спасибо не скажет. Он поручил охранять его племянника и заплатил приличную сумму за все мои страдания, настолько приличную, что после этого задания я смог бы уйти в отставку и беззаботно доживать года где-то на берегу океана. Но с недавних пор я всерьез задумался, что с радостью отказался бы от всех денег за возможность самолично надрать рога, взорвавшемуся демону. Только боги знали, как сильно меня бесил Киран. И дело даже не в том... что после его выходки с меня не сняли браслеты и не дали высвободить накопившуюся внутри энергию. Собственно, не я один страдал. Теперь все были на грани взрыва, слишком агрессивные и отчаянные, и это не сулило ничего хорошего. Порох со своей шайкой что-то замышляли. Я чуял пятой точкой. Что-то посерьезнее мести Кирану. Даже Эмберс перестал задавать меня и задевать при каждом удобном случае. Они то и дело шептались, докосились по сторонам, пристально следя за стражами. У меня почти не было сомнений, что они собирались бежать. И если учесть, что порох даже с накопителями мог пользоваться даром менталиста и эмпата, то ему вполне это могло удастся. Я решил рискнуть и разузнать вражеский план. Всего-то нужно выловить одного из них, прижать к стенке и выудить информацию. И пока я думал об этом, жертва сама прискакала в мои теплые объятия. «Эй, барски!» Я обернулся на оклик и едва успел увернуться от летящего в мою голову камня. Ко мне навстречу шел Эмберс. Дохляка эльфа как ветром сдуло, как и дружка Кирана и Сириса, о котором я с первого дня был не лучшего мнения. Меня слегка удивило, что дракон был один. Стражи, которые обычно сновали туда-обратно, тоже... чудеснейшим образом испарились. Значит, мой бывший ректор возжелал пообщаться тет-а-тет. -тет. Мило. Что ж, я не против вспомнить былое. Год обучения в Академии строгого режима был один из лучших в моей жизни. Наверное, потому, что там была масса запретов и строгих правил, которые нам с братом так нравилось нарушать. Чего стоил один лишь турнир? Столько адреналина я в жизни не получал. Даже нам с Адамом, опытным наемником, пришлось попотеть, чтобы справиться с испытаниями. И то мы оба стратили. Не мудрено, ведь победитель был изначально определен. А все ловушки подстроены никем иным, как самим Даниром Эмберсом. Это он, будучи ректором академии, настроил испытания каждого уровня таким образом, что в финале оказалась одна важная особа — ведьма из рода Виллар. Виолетта, наивная студентка, попала под чары инкуба. Она думала, тот пытался ей помочь, но когда прошла в портал последнего уровня турнира, оказалась в западне. Прямо на жертвенном алтаре. И лишь благодаря принцу Тейту, его нынешней супруге и лучшему другу Метаморфору, все четверо студентов смогли выжить. Конечно, не обошлось без помощи магистров магии. Они же и засадили Эмберса за решетку. Мы с братом к этому делу отношения не имели. Тогда мы работали на Кирана. И, как бы смешно ни звучало, нашим заданием было убрать его кузена, Тейта. Но в конечном итоге мы с ним стали близкими друзьями. Кто бы мог подумать, что именно в исправительном учреждении, куда попадали избалованные бунтари, мы с братом обретем стаю. Адам нашел свою пару, Веронику, черную ведьму. Леший, как же я по ним скучаю! И, клянусь своим хвостом, я без заминки загрызу любого, кто обидит моих близких. Потерял своих подружек, Эмберс? Не сдержался от укола я. Драка-инкуб оскалился и остановился в двух шагах от меня. Он что-то прятал за спиной, и я сильнее сжал кирку в руках. «Ты никогда не задумывался, оборотень!» — начал Эмберс, задумчиво рассматривая потолок. «Что было бы, если бы вы с братом не предали Кирана?» Хмыкнув, я пожал плечами. «Наверное, кусали бы локти от досады и выли на луну от того, что сделали неправильный выбор». Эмберс посуровел и послал мне презрительный взгляд. То есть тебя все устраивает, псина? И вовсе не смущает тот факт, что ты оказался вместе, куда благодаря тебе попал Киран, и я заодно. Ты не находишь это комичным? Я поморщился от бессмыслицы, которую он нес. — В твоей голове полнейшая каша, инкуб. — Дракон, — процедил Эмберс. — Угу, как пожелаешь. Но согласись, студентки академии бегали каждую ночь в твою спальню не ради того, чтобы на твои чешуйки посмотреть. Эмберс улыбнулся, будто вспомнил что-то приятное. Но затем его глаза заволокло ненавистью. Слушай, а это ведь не я запудрил мозги молоденькой ведьме, а после отдал ее старому психу, который пытался сжечь бедняжку и выпить ее душу. — Это, леший, на твоей совести дракон! Последнее слово я буквально выплюнул и не увидел ни толики сожаления в змеиных глазах. Напротив, этот ублюдок словно ликовал, видя, как я закипал от злости. А в следующую секунду он ринулся ко мне с заточкой в руке. Лишь благодаря опыту и быстроте реакции Мне удалось отпрыгнуть, вывернуть дракону руку и несколько раз стукнуть его головой об камни. О, ему не будет никакого вреда, только во благо. Я выйду через год, а ты так и будешь гнить здесь, таская камни на своем горбу, — прошипел я его ухо. — Это мы еще посмотрим, — огрызнулся Инкуб. Я и забыл об их тайном заговоре. «Ах, вот как! Замыслили побег? А? Расскажи-ка мне, что придумал Порох? Из колонии еще никому не удавалось сбежать. Это невозможно!» Дракон выдал все, что он обо мне думал, и в каких позах мечтал со мной пообщаться. За это я еще несколько раз грохнул его дурную голову. Но Эмберс лишь сплюнул кровь и рассмеялся. «Это тебе, псиня!» Никогда не выбраться, а у Пороха есть план. «Говори — Говори! — рыкнул я. — Скажу! — издевательски притянул тот. — А сразу после этого Порох грохнет нас двоих. Тебя как свидетеля, а меня так забавы рады. Пускай я наполовину инкуб, но не идиот же. Данное заявление вызвало во мне море сомнения, Но озвучивать свои мысли я не стал. И прежде чем успел выведать еще что-то, в загон вбежал эльф. — Шухер! — шикнул он. «Стражи — Стражи! Я нехотя отпустил Эмберса, отобрал заточку, а вместо нее всучил дракону Кирку и махнул на стену, чтобы работал. Стражи, заметив, что драка находился не в своем загоне, спинками погнали его прочь. А спустя полчаса рабочая смена, слава природе, закончилась. Вяло черпая ложкой суп, я не мог избавиться от неуместного чувства предвкушения. Будто в ближайшее время должно что-то случиться интересное. а я привык доверять своему волчьему чутью, Никогда прежде оно меня не подводило. «Девиц привели», — золыбался эльф, глядя мне за спину. «Бедняжка Софира мрачнее тучи». «Ходят слухи», — поддержал Исирис, что она тоже виновна в поломке проводника. Но так как смотритель давно положил на нее глаз, Я потерял нить разговора в момент, когда нашел взглядом Интарудар, ведьму моей самой наглой мечты. Она грациозно шла к столику, дразня меня совершенными формами, непреклонная, недосягаемая и такая заманчивая. Сев за стол, она начала говорить с феей. Ее голос лился бархатным ручьем из нежных губ бледно-розового цвета. Глаза цвета моря блестели хитринкой и светились острым умом. Белая, почти сияющая кожа так и манила прикоснуться. Каждый раз, когда я смотрел на ведьму, реальность искажалась. Вокруг длинных белоснежных волос красавицы Горел орел яркого света, в котором таилась магия притяжения, точно как в полной луне. Мое персональное сумасшествие. Я невесело усмехнулся. Все слишком сложно. Не то время, не то место, не та девушка. Ведьма льда. Слишком холодна для любого, кроме представителей ее рода. Я ведь даже коснуться ее без боли не мог. Интара, словно очередное испытание на силу воли для меня. С силой у меня все отлично, с волей обычно тоже, а вот сила воли слабое место, блин. Поддавшись порыву, я встал, собираясь подойти к ее столику, но тут же раздался свист стража. Эй! Дворняга! Проблемы! Я сцепил зубы и сжал кулаки. Намага даже не смотрел, не мог оторвать глаз от насмешливой улыбки ведьмы. Она почти никогда не улыбалась. Мне много о ней рассказывали, и, хотя я не хотел верить слухам, сам видел, что у Интары практически отсутствовали эмоции. Но что меня радовало Она явно выходила из себя, когда я приближался. И пускай взгляд ее был злым, а фразы колючими, я ликовал так, словно она осыпала меня комплиментами. «Я палец обжег!» — выкрикнул я, сочиняя на ходу. «Хочу попросить у госпожи ледяной ведьмы остудить кожу!» Я вопросительно поднял бровь и приблизился к Инте. Страж промолчал, хотя продолжал сверлить меня недовольным взглядом. Подошедшие подружки-инты захихикали. А вот она смотрела на меня снизу вверх своими огромными светло-голубыми глазищами, в которых так и горела ярость. Прекрасно! Опустившись на одно колено, чтобы быть на одном уровне с девушкой, я протянул ей ладонь и прошептал. «Моя жизнь в твоих руках, ведьма!» Интара зло сощурилась и плотно сжала свои губы. Ее тарабанящие по столу пальцы посинели, а сама поверхность покрылась тонкой коркой льда. «Ух, кто-то был в бешенстве!» Слегка наклонившись ко мне, она процедила. «Чего ты добиваешься, оборотень?» Что я тебе сделала, а? Почему ты с первого дня пытаешься меня унизить? Только что она сказала больше слов, чем за все две недели нашего знакомства. Я, несмотря на смысл сказанного, осознал кое-что важное, отчего улыбка мимо воли расползлась едва ли не до ушей. Я... Ей неравнодушен, леший подери. Да, будь ей все равно, она бы не стала так хмурить бровки и нервно оглядываться по сторонам. Не такая уж она черствая, какой пыталась казаться, ведьмочка явно испытывала сильные эмоции, когда я находился рядом. Вот только это портило ее образ ледяной королевы, на что она так сильно злилась. Я был причиной ее переживаний. «Но разве не здорово?» Наклонившись так, что наши носы едва не соприкасались, а я мог почувствовать исходящий от ведьмы холод, дал честный ответ. «С чего такое глупое умозаключение, красавица? Я вовсе не ненавижу тебя. Уж поверь, мои чувства далеки от ненависти. Настолько далеки, что ты бы очень удивилась, если бы смогла проникнуть в мою голову. По факту, если бы ты начала чувствовать то, что испытываю я, то из твоих ручонок вырвался бы с густок огня. Возможно, тогда бы и твое ледяное сердце растаяло. Я примело улыбнулся, а ведьма в шоке округлила глаза. Не удержался и передразнил ее. За что тут же, совсем того не ожидая, Получил звонкую пощечину. Это отрезвило так, словно на меня вылили ушат ледяной воды. Однако одно маленькое прикосновение, а столько боли. Но я, конечно, виду не подал. Лишь коротко рыкнул, отчего Инта вздрогнула. Я не собирался пугать ведьму, Но на секунду что-то в ее взгляде заставило меня напрячься. И хотя в следующее мгновение она сделала вид, что меня просто нет, я четко понял — она боялась. Не меня, а этого звука. Кто-то раньше обидел мою девочку. Возможно, даже из-за этого падлы теперь она боялась довериться. «Эй, — Эй, барские! заорал страж. Интара! Я попытался заговорить с ведьмой снова, но она завела разговор с девушками, а страж позвал меня еще раз. «Подойди, оборотень!» С тяжелым вздохом я встал и направился к охране. Явился еще один маг и, без лишних слов, кивнул мне следовать за ним. Я не знал, куда он меня вел. По сути, даже не задавался этим вопросом, ведь все мысли были о ней. Как так вышло, что я не удосужился узнать историю ее ареста? За что эта нежная девочка с внешностью сирены получила наказание? Когда я оказался у большой железной двери, все мысли отошли на задний план. Вернулось прежнее волнение. — К тебе, посетитель! — оповестил Мак. Это первый визит. Правила знаешь. «Даже и не пытайся снимать браслеты, обращаться или нападать на визитера, иначе попадешь в карцер, а свиданки для тебя прервутся на шесть месяцев. Усек!» Я лишь оторопело кивнул, а после страж открыл для меня двери и провел внутрь комнаты для свиданий. «Если бы у меня сейчас был хвост!» Он бы велял, как заведенный от восторга. Первым делом я втянул родной запах, чтобы хоть на мгновение освежить самые лучшие воспоминания. Дом. Семья. «Тролль, ты выглядишь, как пережеванный орк!» — заявил брат. Я захохотал и с радостью принял его объятия. «Не стыдно завидовать?» Пожурил я, похлопав Адама по плечам. Он оскалился, еще раз осмотрел меня с ног до головы и все же заржал. Мы были одни в небольшой комнате. Я бегло осмотрелся, отмечая про себя, что здесь был стол, два стула и две двери. Видимо, через вторую в помещение попал Адам. Как всегда он умел читать мои мысли, потому сразу отчитался. В соседней комнате портальная арка с туевой кучей охраны и индикаторами ауры. Проход только в одно место – здание Совета магистров. Пробить разрешение на визит очень сложно. Нужно ходатайствовать представителя королевской семьи или рекомендации чиновников или известных личностей. Король Лориан об этом позаботился и настоял на конфиденциальном визите без свидетелей. А так-то в первое свидание стражи находятся в комнате. Разрешено приносить гостинцы, но с собой ты ничего принести не сможешь. Потому вот... Я перестал кивать, когда брат протянул мне набитую доверху сумку с продуктами. Мои глаза наверняка засветились от счастья. Оказывается, так мало нужно, чтобы ощутить себя нормальным оборотнем. Вывалив все на стол, я первым делом начал поглощать мясо. Адам смотрел на меня, как на умолительного несмышленыша. И это еще раз напомнило, как сильно я любил своего старшего брата. «Излагай!» — предложил я с набитым ртом, указав ему на стул напротив. а сам достал две рюмки и наполнил настойкой. Мы молча отсалютовали друг другу и выпили до дна. Я едва не подавился, когда мое горло обожгло огнем. «Ника делала!» — прохрипел Адам, закусывая кулак. Я рассмеялся и быстро заел мясом. Пара Адама, та еще оторва. Поначалу я недолюбливал Веронику, ведь о роде черных ведьм Славор... Ходили отвратительные слухи. А позже, когда понял, что у них с Адамом все серьезно, даже немного ревновал. Но сейчас это все уже в прошлом. Я безумно рад за брата. А его девушку принял как младшую сестру. Ведь теперь она заботилась о нем, пока я занимался всякой чепухой. — Есть новости, — порадовал брат, — и весьма позитивные. учитывая тот факт, что наши задания неожиданно связаны. Я на секунду перестал жевать и послал брату вопросительный взгляд. Мы все трое работали на Лариана, короля демонов стихий. Уж чего, а интриг и неразгаданных тайн в королевских семьях хоть отбавляй. Вот и вышло, что пока я пытался уберечь от приключений зад третьего наследника престола, Адам с Никой работали ищейками, и искали они родителей невестки короля. Принцесса Райден была необычным творением богов. наполовину вампирша, на четверть демоница рода стихий и еще на четверть демоница кровного рода, который до ее появления считался прерванным. Последний представитель кровного жил во дворце около пяти сотен лет назад. По нему и должны были взять след. — А я тебе говорил, что боги не позволят нам разлучаться на долгое время? Адам улыбнулся, но я заметил тоску в его взгляде. — Не раскисай! — подколол я. — Что вы узнали? — Итак, для поиска родителей принцессы Райден нам была дана скудная информация. Мы до сих пор не знаем, кто из двоих был вампиром, отец или мать. Известно лишь то, что дед был демоном кровного рода, а бабушка – демоницей рода стихий. Первым делом мы поехали в место, где, предположительно, эту парочку видели в последний раз, то есть в нейтральные земли, ближе к границе с королевством снежных драконов. Первое, что я отметил, там было невероятно холодно, не вариант для теплолюбивых демонов. Я невольно вспомнил о моей ледяной королеве и о том, насколько разными мы были. Но Адам выдавал все больше интригующих подробностей, и я переключился. «Чуйка подвела меня, брат», — угрюмо произнес Адам. «Я не нашел след». Ни единого предположения, куда бы они могли двинуться и где осесть, чтобы их не нашли. В итоге, после долгих дебатов и нескольких новых шрамов на моей шкуре, Ника провела какой-то запрет. Адам неожиданно смолк и покосился по сторонам, а затем громко и бодро заявил. Она провела очень полезный и совершенно незапрещенный ритуал поиска. Я хмыкнул и покачал головой. — Ты же говорил, что встреча конфиденциальная, — напомнил я. — Ну, мало ли, — брат пожал плечами. В общем, на карте было всего две метки, обозначающие всех ныне существующих демонов, почти вымершего кровного рода. Одна, естественно, в замке демонов стихий. — Райден, — кивнул я, — а вторая — «Ни за что не поверишь!» Брат сложил руки на груди и облокотился на спинку стула с довольной улыбкой. Меня мигом посетила сумасшедшая догадка. «Нет!» — протянул я. «Здесь?» Адам закивал, а я все больше удивлялся новости. «Хочешь сказать, что близкий родственник, возможно, родитель будущей королевы, отбывает срок в колонии?» Я не знал, смеяться мне или кричать, но эмоции однозначно переполняли. — Это... — Полный мешок троллей, знаю! — поддержал брат. Я мысленно перебрал все варианты, но так и не смог представить никого подходящего. Здесь только три демона — Киран, Кайра и Софира. изложил я. О родителях принца все известно. Его отец — сволочь, а мать, насколько я знаю, была демоницей рода ветров и погибла при странных обстоятельствах, когда Киран был совсем ребенком. Брат кивнул. — Мы проверили родословную матери и не нашли ни одного демона кровного рода. К тому же его первой стихией стал ветер. Все сходится, он точно отпадает, — продолжал рассуждать я. «Кайру, Дра, Старк мы тоже изучили», — произнес Адам. Ника ее не взлюбила еще с Академии. Оказалось, что демоны проклятого рода не могут иметь потомства от других видов или родов. Представь себе, Кайра стала плодом любви родных брата и сестры. Я поморщился. Многие представители древних кланов были помешаны на чистоте крови. но все равно не допускались браки между самыми близкими родственниками. Ага, улыбнулся Адам, увидев мое отвращение. И это при том, что с каждым новым потомством магия все слабее, а дети от таких союзов рождаются, мягко говоря, странными. На одну загадку меньше, заворчал я. Теперь ясно, почему Кайра слегка неадекватная, а также то. Почему она так сильно хотела насильно привязать к себе принца Тейта? Королевская кровь отменила бы проклятие. Брат снова кивнул и спросил, что я знал о второй демонице. Сафира слишком молода, чтобы быть матерью Райден. Скорее уж сестрой. И она обладает огненной магией. Это слишком ярко выражено в ее внешности. «Демоны кровного рода имеют бледную кожу, и...» Я так и не закончил фразу, ведь меня осенило. «Райден всю жизнь считала себя вампиршей. У нее нет рог и хвоста. Гены вампира стали доминантными», — подхватил Адам, будто читал мои мысли. «Впрочем, мы всегда были с ним на одной волне». «Значит, любой вампир в колонии теоретически может быть наполовину демоном!» Адам развел руками. «Так показала карта!» И Я выругался. Затем представил, что этим кем-то может быть порох. И выругался еще раз. Хотя это многое объясняло. Например, то, что он был сильнее других кровососок, и даже мог обойти ограничение накопителя. Точно, как работала магия демонских меток. — По глазам вижу, у тебя есть догадки, — воодушевился Адам. — Хорошо, брат, допустим, есть один вампир, но он не может быть родителем рай. Сам посуди, карта показала только носителей гена кровного рода. Один из родителей принцессы – вампир, другой – демон. И тот демон, в свою очередь, наполовину – демон рода стихий, а на вторую половину – кровного рода. Ни один из заключенных колоний не подходит ни по одному из параметров. Выходит, что порох может быть только... «Братом, Райден!» Адам поджал губы, обдумывая сказанное. «Есть еще кое-что!» Он вздохнул. Ника почти исчерпала свой резерв, когда проводила ритуал, но все же попыталась найти еще кого-то из близких принцессы, по роду вампиров. Карта показала, едва уловимое блеклое пятно все здесь же. в колонии строгого режима это означает что кровь показала дальнего родственника и если так выходит что родителей райден уже нет в живых увы мы оба смолкли именно так и выходило жаль а ведь девчонка так хотела их найти а если порох и правда ее дальний родственник то я бы предпочел не разглашать эту информацию. Некоторым тайнам лучше оставаться неразгаданными. «Нам нужно попасть сюда», — огорошил меня новостью Адам. «И прежде ты, чем начнешь орать, я скажу, что это не моя идея». Ника твердо решила самолично осмотреть всех заключенных и провести ритуал опознавания. А я, естественно, не собираюсь оставлять свою женщину в таком месте без присмотра. — Темный, ты спятил? — Этот день наступил. Черная ведьма заразила тебя своим безумием, — сказал Йоган, который оказался в колонии, исполняя задание, — съязвил брат. — Эй, а мы ведь тоже трудимся во благо королевской семьи. — Полная чушь, — не выдержал я. Оно того не стоит, слышишь? Я уже триста раз успел пожалеть, что согласился быть нянькой этому сосунку. Леший Адам, вам совсем не обязательно идти на такую жертву. В конце концов, здесь есть я. Я стану вашими ушами и глазами, все разнюхаю и... «Нужен ритуал!» — перебил меня брат. «Да здесь даже колдовать нельзя!» возмутился я и продемонстрировал свои браслеты на запястьях. я знаю что их снимают и отводят в специальное помещение где можно использовать магию ага вот только пару дней назад киран разнес это помещение в пух и прах так что нет найдите другой способ а если вам так хочется приключений на свои задницы — Прогуляйтесь по болотам в лунную ночь. Кикиморы и лешие будут вам очень рады. Я сложил руки на груди. Брат в точности повторил мою позу. Мы буравили друг друга недовольными взглядами несколько минут, пока Адам таки не сдался. — Хорошо. Я поговорю с ней еще раз. Я насмешливо фыркнул. — Поговорю, — передразнил я. Закинул на плечо, хлопнул по мягкому месту и сказал свое твердое мужское нет. Адам громко рассмеялся. Вот когда у тебя появится пара, я посмотрю, как ты закинешь ее на плечо. Угу. Я невесело хмыкнул, подумав об интаре. Да уж. И что бы это значил этот взгляд? Удивленно протянул брат. Еще немного помолчав, я посмотрел ему в глаза. — Как это у тебя было с Никой? Как ты понял, что она твоя? Адам криво улыбнулся и задумчиво уставился в потолок. Сначала она меня бесила. Жутко. Ну да, что-то я не припоминал ни одного недовольного взгляда в сторону ведьмы. — Я никогда не говорил тебе и виду не подавал. Нам нужно было сконцентрироваться на задании и втереться в доверие к Тейту. А все мои мысли были только о ней. Постоянно. На занятиях, в обеденные перерывы, в свободное время, даже во сне. Ты представляешь, как это раздражало? Я хмыкнул. О, да. А потом началась подготовка к турниру. Нас поставили в пару на одном из заданий, и Ника повредила ногу. — Помню, ты на руках нес ее до лечебницы. — Вот, тогда к моему раздражению прибавилось неконтролируемое желание постоянно прикасаться к ней, оберегать ее, быть рядом. Я стал одержимым, но окончательно осознал, когда впервые ее поцеловал. Я вздернул брови. «Да», — Адам улыбнулся, — «тогда все сразу встало на свои места. Я понял, что, последуя за этой ведьмой, куда угодно, возникло такое чувство, будто между нами натянулась прозрачная нить, которая позволит всегда отыскать друг друга». Брат смотрел на меня лукавым взглядом, и на его мордахе расплылась одна из тех улыбок, которую я особенно ненавидел. «Опа! Не начинай!» — застонал я. «У Йогана появилась дама сердца!» «Леший, просто заткнись!» Брат наклонился над столом и хлопнул меня по плечу. «Рассказывай!» Я покачал головой. «Нечего рассказывать!» А после нескольких секунд тишины вздохнул и таки рассказал все, что грызло мне душу последние две недели. О том, как перехватило дыхание, когда я впервые ее увидел. О том, как терпел боль от прикосновений, чтобы произвести на нее впечатление, чтобы доказать, что у меня серьезные намерения, как сходил с ума. и злился от того, что она постоянно игнорировала. И с каждым днем я чувствовал все больше разочарования. Ведь бился о непробиваемую стену. Она ледяная. Понимаешь? Это все нереально. То есть я почти уверен, что она моя пара. Но тролль меня раздерит, даже не могу поверить в это. Если поцелую... Недели три не смогу говорить. Адам развел руками. И? Это что, такая большая жертва? Подумаешь, мне пришлось полгода терпеть нестерпимый зуд в яйцах, прежде чем Ника... Ну, в общем, ты понял. Ты меня не слышишь, — возмутился я. До того, что ты сам понял, у нас даже не дойдет. Вообще. «Никак!» — я обреченно вздохнул и покачал головой. «И потом, допустим, мы найдем выход через волшебную тряпочку или еще как. Но она заключенная. Я выйду через год, и что мне со всем этим делать? Как можно жить вдали от пары?» Что меня восхищало в Адаме, так это его непоколебимый позитивный настрой. Не было еще ни одной ситуации, из которой мой брат не придумал бы выхода. Даже когда нас, изможденных и уставших после побега, окружило стадо из пяти взрослых голодных троллей, он хлопнул меня по плечу и произнес. — Не парься, брат, прорвемся. И таки да, прорвались. Тогда мы нырнули в норы Василисков. А там как раз проходили ежегодные соревнования по змеиным боям, которые организовывали гномы. В итоге мы не только отдохнули, наелись и напились знаменитой алмазной настойки, но еще и прилично пополнили свой бюджет на ставках. У Адама все было легко, будто удача всегда ему улыбалась. А мне везло, пока я был рядом. Но сейчас разве был выход? Адам осмотрелся по сторонам, наклонился ближе и очень тихо произнес. «Когда закончится твое задание, бери свою ведьму и беги». Я тоже подался вперед. «Серьезно?» — уточнил я одними губами. Брат закатил глаза и ответил. «Не прикидывайся паенькой, а!» Я хмыкнул и задумался над его словами. В отличие от брата, я был реалистом. Я не знаю, ты скажешь, нет ничего невозможного, но это невозможно. Только если у тебя не будет помощи извне, заговорщицкий прошептал Адам. Я узнаю, я все узнаю. Будь так добр. Нарой также информацию об Интаре Дар. Все, что сможешь узнать. Даже то, что посчитаешь незначительной мелочью. Принеси мне вот такую. Я максимально развел большие указательные пальцы, демонстрируя нужную мне толщину. Папку с данными. Адам рассмеялся и собрался что-то сказать, но в комнату вломился страж. — Свидание окончено! — оповестил он и кивнул Адаму на выход. Брат тяжело вздохнул, подбадривающим мне улыбнулся, сложил остатки еды в сумку и встал. — Нику приструни! — напомнил я. — Ага! И вот такую! — опять развел пальцы. Брат кивнул и протянул мне руку. — У нас было свое, особое приветствие. которое мы использовали в детстве, а сейчас, не сговариваясь, вспомнили его. «Я скоро вернусь!» — пообещал Адам и ушел. Меня же быстро увели в камеру. Я еще долго не мог уснуть, думая обо всем, что мы успели обсудить с Адамом. Теперь мне нужно было пристальнее следить за порохом и другими вампирами. И если они в самом деле задумали побег, то помешать или наоборот плюнуть на все заключить сделку с порохом забрать с собой интару и бежать куда глаза глядят я лишь мог надеяться что ледяная стена между нами когда-нибудь треснет